Итак, словесно свои действия малыш выразить не может. Вы скажете, «Но ведь дети много болтают порой, делая что-нибудь». Это так. Однако прислушайтесь внимательнее. Их слова просто сопровождают действие, никакого отношения к нему не имея. В лучшем случае они выражают эмоции, удовольствие от того, что все идет как надо, или неудовольствие от того, что ничего не выходит. Ну что же это такое? Что это за безобразие? Почему же речь малыша не содержит пока рассуждений, которые относились бы к самому процессу решения задачи? Дело в том, что для двухлетнего ребенка слово еще не стало знаком заместителем реального предмета или действия. Оно просто такое же свойство предмета, как любое другое – цвет, величина, форма. Прово должно оторваться от предмета. Но как? Вспомним, что наступает время, когда дети начинают в игре отделять действия от предмета. Делают вид, что пьют. Или пьют из кубика. Это ведь уже не само питье, а его обозначение. Точно так же, как кубик становится не кубиком, а чашкой, замещая, дублируя ее, Таким образом, знаковость сознания возникает опять-таки в практической предметной деятельности ребенка. Слово лишь разделяет судьбу знака предмета, знака действия. Усвоение того, что одно можно использовать вместо другого, важный поворотный пункт в осознании ребенком окружающего мира. Вы можете увидеть это не только в игре, но и в других сторонах жизни малыша. Вспомните, что мы говорили о развитии рисования. В какой-то момент малыш начинает видеть в своих каракулях изображение реальных предметов, людей. Каракули приобретают значение, становятся знаками, графическими образами. Любопытно, что при этом очень часто рисование оказывается связанным с игрой. Вот мальчик рисует замкнутые формы, ритмично повторяя их на листе. Каждый пририсовывает расходящиеся в разные стороны линии. «Ой!» — восклицает он, всматриваясь в свой рисунок. «Сколько жуков ползет!» Взрослый наклоняется над рисунком. «Вот сейчас жук убежит!» — говорит ребенок и закрывает ладонью изображение. Так рисунок приобретает смысл и значение в игре, которую придумывает малыш. Когда дети впервые овладевают знаковостью, они склонны видеть обозначение знакомых предметов буквально во всем, по малейшему намеку. Они как бы наслаждаются этой новой своей способностью, стараясь извлечь из нее максимум удовольствия, подобным тому, Как овладев прямохождением, они на первых порах, мы об этом говорили выше, намеренно усложняют свое передвижение, видя радость в самом процессе ходьбы, прежде недоступным для них. Вот на стол упала капля молока. Мальчик рассматривает белую каплю на красной поверхности стола. «Смотри, мама, цыпленочек!» Теперь уже Нарочно капает молоком, капля разбивается, от нее во все стороны отходят игольчатые лучики. В этой капле малыш опознает ежика. Соединяет обе капли пальцем и решает. «Змея!» Она кусает и душит. Или вдруг в игре малыш начинает по своему желанию произвольно менять имена всех близких людей. «Дядя — это дедушка», «Мама» — это бабушка, «папа» — дядя, а сама девочка, которая устроила такую игру — «мама». Это показатель того, что слово уже понимается ребенком как знак, что оно может отрываться от того, что оно обычно обозначает. Вы с пониманием отнесетесь к подобным выдумкам и фантазиям малыша. Будете рассматривать их, как важную пробу сил поощрять и поддерживать их, по возможности обогащать. Даже в буйном фантазировании дети на третьем году жизни обнаруживают при необходимости довольно высокую степень критичности и здравого смысла.